Я достал старую карту болот, которую позаимствовал у Фамира. Картографом я не был, но никого кроме себя для таких целей у меня тоже не было. Придется самому. Размяв пальцы, начал аккуратно перерисовывать карту, делая вчетверо более подробную и обновленную версию. Вот болотный тракт. Древняя дорога, пересекающая топи. Вот остров Штатгаль. Я обвел наш укрепрайон и подписал его крепость номер один. Я был уверен, что она будет не единственной. Затем я взял угольный карандаш и линейку. Моя рука начала делить всю карту болот на ровные квадраты. Системный подход. У любой территории есть ресурсы, у любой системы есть правила. А у этих болот был огромный потенциал, который просто нужно было правильно освоить и монетизировать. Моей армии требовались деньги, очень много денег а у меня только много здоровенных желобов с дубинами, болото и скелеты на ней». Расход ценнейших артефактов заставлял Фамира мрачнеть. Он стоял передо мной, пересчитывая оставшиеся плащи новичка. Его лицо выражало вселенскую скорбь бухгалтера, совершающего очередной платеж, что приводило к уменьшению количества денег на счете. «Восемь раз». «Мы сожгли восемь плащей. Один на Тиля, один на Тайфуна, шесть на вчерашнюю группу. У нас осталось всего двадцать два». Он с такой тоской посмотрел на открытый ларец, в котором аккуратно лежали оставшиеся артефакты. «Это невосполнимый ресурс. Когда они закончатся, наш конвейер по производству магов остановится». Я положил руку ему на плечо. «Фамир, ты сам можешь инициировать людей» тех, у кого есть искра». «Могу», — не стал спорить он. «Но они же будут значительно слабее. Плащи дают чистый, концентрированный толчок. Моя же сила, она будет как разбавленное вино. Эффект будет, но совсем не тот». «Нам не всегда нужны чемпионы. Иногда достаточно просто солдат, умеющих использовать древние артефакты эпохи магов». «У нас их мало». «Пока мало», — уклончиво ответил я. Давай поговорим про гармоничное развитие. Чего? Ну, для качественной армии нам нужны инструкторы. Не магия, сжал губы Фамир. Нужно снабжение, финансовый и бюрократический учет, загибал пальцы я. Да это исправляется, магия тут тоже ни к чему. Я просто перечисляю. Снабжение, ну, упрямый как скала Муранг плюс Файн, который легко втирается в доверие. Нам нужны саперы. «Их у нас есть, к тому же появился Миран. земляные маги помогут гномам». макс спорил с любой идеей, где предполагалось тратить артефакты. Артиллерия тоже есть, причем ее как раз надо как можно больше. Есть конвертер Ластрион, который способен зарядить артефакты. Есть легкая пехота, очерчиваются контуры тяжелой пехоты, лучники. Конницы у нас не будет, к сожалению, но может чуть-чуть, вспомогательный. А босс О, нам нужна медицина! Фамир открыл был рот, потом снова его закрыл. Мы с ним оба понимали, что уровень развития немагической медицины тут был невелик, а большинство знахарей черпали силы или в шаманстве, или в ведьмовстве, то есть иных формах магии. В этом мире магия вообще заменяла науку. Зульген, сказал Фамир. Зольген, не понял я. Он потащил меня в небольшую тесную казарму, где обитала его команда странных личностей. Будущая магическая рота. Он был знахарем. Пошли. Это был большой, сутулый, очень спокойный орк. Я активировал рой и быстро нашел досье на него. И там не было ничего героического. Крестьянин, отец лесной бандит. Потом помощник знахаря в банде отца. Потом после смерти знахаря сам стал таковым. Потом банду накрыли, и он получил пожизненное. У него есть искра, и она завязана на жизненной силе, причем настолько явно, что даже магом быть не надо. У меня выбор был примерно из одного орка техушника Фомир других кандидатов не предлагал, а через рой их я тоже не нашел. С другой стороны, он один черт всю жизнь лечил разумных сотоварищей, причем во всех направлениях. Зуб болит, растяжение, рана, кашель. Как сельский врач-универсал. Я пожал плечами. «Завтра, капитан Фамир, Или прямо сегодня?» помер тяжело вздохнул, но махнул рукой Ластриону. «Дело есть дело». Он подозвал Ластриона, и они начали готовить ритуальный контур для Зульгена. Процедура прошла без спецэффектов, даже скучно. Ни огненных столпов, ни ледяных вихрей. Контур засветился ровным, теплым, зелено-золотистым светом. Зульген в центре круга лишь слегка покачнулся, а затем крепко встал на ноги, словно пустил корни в каменный плац. Когда свечение погасло, он открыл глаза. Визуально ничего не поменялось. «Боец Зульген!» «Да, командор!» Его голос был спокойным и негромким. «Ты назначаешься главой военно-медицинской службы штат Галь!» «Я?» Он несколько раз моргнул. «Ну да, так уж вышло, что ты теперь старший хиллер». «Как?» «Твоя должность официально называется старший хиллер, и я произвожу тебя в капралы. Первый приказ — занимай угловую башню, первый этаж, оборудуй лазарет». «У меня была лечебная комната в лагере». Как умеешь, так и делай, Зульген. Второй приказ. Пообщайся со всеми бойцами и вычисли тех, кто имеет медицинские навыки. Зубодеры, костоправы, подпольные врачи и так далее. У кого есть хоть какие-то знания и навыки, станут своими подчиненными. Я переведу их из других подразделений. Временно подчиняешься мне и капитану Фамиру. Все ясно. Урк задумчиво кивнул. Хе-хе. Дисциплина у него явно медицинская, не строевая. Спустя несколько дней мне довелось побывать в его лазарете. Там пахло травами, а не кровью и гноем. Ума не приложу, где он их взял на болотах, но травы были. Атмосфера была на удивление умиротворяющей. Зульген, массивный как медведь, склонился над лежащим на койке солдатом. Его огромные руки, покрытые старыми шрамами от работы, со скотом, двигались с невероятной нежностью и точностью. Он растирал плечо бойца какой-то пахучей мазью, одновременно что-то тихо бормоча на древнем орочем наречии. Из его пальцев струилась магия. Мало, но солдату это явно помогало. «Уникальный случай», — тихо сказал сидевший в углу Фомир. Его магия не похожа на академическую, она основана на инстинктивном понимании жизненных процессов, он почти неграмотен, в его деревне орков в школу не брали. Отец ушел в бандиты, а он прибился к старому гному-знахарю. Когда тот утонул в болоте, Зульген занял его место, так и лечил бандитов много лет, пока их всех не поймали. Фамир с профессиональным интересом наблюдал за орком. «Он видит болезни и травмы так, как мы видим цвета. Не точно знает, куда направить энергию. Это не грубая сила, как у боевых магов. Он как садовод-любитель, но получается у него хорошо». «Здорово. Вот у нас и нарисовалась гармония». «Ну, операцию он тоже может провести, если что. Я заказал для него набор инструментов». Я кивнул. Со временем Зульген выйдет из-под крыла Фамира. формальная магическая служба и медицинская стоят рядом, а не в конфликте. «Я ему хронических больных дал», — продолжил мысль Фомир. «Начиная с стиля. У него, если помнишь, туберкулез». «И?» «Вытягивает. С нескольких сеансов. Единственной проблемой был расход энергии. После пары сеансов Зульген выглядел выжатым, как лимон». «Значит, ему нужен источник маны», — констатировал я. «Покопавшись в сумке, я достал самый большой накопитель, который купил у Дерека из Синих Магов. Научи его пользоваться, а, Фомир?» «Вот, я же говорил, что теория нужна». «Не умничай, просто научи Орка пользоваться этой хреновиной». «Ладно, научу, и попрошу Ластриона заряжать для него каждый день». Орг закончил с солдатом и молча переводил взгляд с мага на меня. «Уважаемый хиллер, магию, инструменты, микстуры мы дадим!» «Да, командор!» «Но твоя задача — поставить на ноги как можно больше моих солдат, наших товарищей!» Зульген принял амулет с благоговением. Он был немногословен, но в его взгляде читалась глубокая благодарность. Несмотря на жизнь, среди бандитов он сохранил удивительную доброту и находил общий язык со всеми, от людей, вплоть до эльфов. Позже, когда я остался один, работа с Зульгена заставила меня кое-что вспомнить. Коптье. Во время обороны города ядром медицинской помощи были не дипломированные лекари, а местные ведьмы. Они могли не знать анатомии в деталях, но разбирались в травах и алхимии. Они готовили зелья, которые ставили на ноги даже тяжело раненых. Получается, что для гармонии в местном моем варианте моей армии нужны ведьмы. Их знания в алхимии и создании зелий идеально дополнили бы целительную магию Зульгена. Но где их взять? И как к этому отнесется Фамир? Я помнил его презрительные высказывания о злобных, неграмотных ведьмах. Я отбросил сомнения. Интересы дела важнее личных предубеждений. Даже если это предубеждение друга и ценного соратника, армия должна получить все необходимое для выживания, и если для этого понадобятся ведьмы, я их найду. А еще и серьезно проверял границы терпения своего мага, например, через несколько дней я взял у него неинициированного бойца, Фомир увязался за мной. Кмабирийские болота встретили нас привычным запахом гнили и застоявшейся воды. Мы стояли на границе, где чахлые деревья уступали место топкой трясине. Воздух был тяжелым и влажным. Рядом со мной Фамир скрестил руки на груди. Его лицо выражало откровенный скепсис. Рос, я все еще не понимаю смысла этой вылазки. Любой практикующий маг может создать поисковый импульс. Это азы. «Зачем тащить сюда необычного уголовника?» Он кивнул в сторону Шота, бывший карманник, а ныне кандидат в специалисты моего ЧВК. Выглядел неуютно в окружении закованных в сталь бойцов из взвода Хайтгруга. Худощавый, невысокий, с любопытными карими глазами, он осматривал местность вокруг, скрестив руки на груди. Я посмотрел на Фамира. «А у меня что, есть дохрена магов, которые владеют магией твоих поисковых проклятий?» «Заклятий!» — поправил меня Фомир. «Да пофигу, ты да «Вот поэтому нужны годы обучения!» «У нас нет годов обучения, Фомир, мы столько не протянем! Вы с Капралом Ластрионом по уши заняты всеми вопросами роты, и только у вас есть что-то наподобие базового обучения! Мне нужен поисковик!» «Это мусорный навык, неценный!» Чтобы оценить, ценный или нет, надо сначала попробовать на практике. Практика – критерий истины. Не знаю, где ты эти свои дикие фразы берешь, но напоминает про то, что трендец лучший учитель. Это сказал Карл Маркс. Про практику. Твой школьный учитель. Глупое у него имя, и идейки глупые. Но-но. Проверяем, что может старый пройдоха, тогда и выводы делаем. «Ну, а если ничего не получится, считай, мы просто совершили прогулку». Мой взгляд вернулся к Шоту. «Ты говорил, что чувствуешь ценности. Объясни». Шот вздрогнул, но заговорил. В его голосе слышался азарт игрока. «Эх, чую, командир. Как мышка съедобная. Как слепой слышит музыку. До тюрьмы на рынке я мог с закрытыми глазами сказать, у кого в толпе кошель потуже набит. Ощущение совершенно особенное». «На болотах, пока мы маршировали, я тоже что-то такое чуял. Тут и есть золотишко и прочие ценности. Чуем!» Фомир хмыкнул, но промолчал. Доказывать что-то словами было бесполезно. «Веди», — приказал я Шоту, — «покажи слепым нам эту свою музыку». Шот кивнул и шагнул на тропу. Его неуверенность испарилась. Он двигался теперь иначе, не как затравленный зэк, а как охотник. Он прислушивался, наклонял голову, иногда замирал на несколько секунд. Мы следовали за ним. Бойцы держали оружие наготове. Минут через двадцать шот остановился у старой полусгнившей болотной ивы. здесь прошептал он. «Тихонько так, ну чисто, под корнями», — я кивнул бойцам. Воины уже знали, что такое дисциплина и приказ, и не стали вякать, что не полезут в грязь по указке старого карманника. Несколько бойцов использовали топоры и довольно скоро свернули корневую систему Ивы на бок, а еще через пару минут один из них вытащил из-под сплетения корней ком земли. Когда грязь счистили, в руках у него оказался кинжал, черная рукоять, потемневшее лезвие. Фамир взял его, провел пальцем по клинку. — Древняя работа, руны сохранения, — он с удивлением посмотрел на что-то. Неплохо. «Насколько я могу сейчас сказать, клинок с повышенной пробивной способностью и самозаточкой. Он до сих пор острый, хотя рукоять требует ремонта. Недурно, но это случайность. Просто везение». Шот не обратил на него внимания. Он уже шел дальше, увлеченный своей неощутимой для нас мелодией. Шот привел нас к участку трясины, который ничем не отличался от сотен других. «Тот!» — он указал на пузырящуюся воду. Прямо тянет меня туда, как будто хор поет. Фамир снова хотел что-то сказать, но я остановил его жестом. Свен, с нами был мак льда, и сейчас от него требовалось заморозить кусок болот, чтобы можно было расколупать и убрать в стороны лед. Свен не был особенно пуглив, но все же в отсутствии скелетов работал спокойнее, направляя свою магию на болотную жижу и превращая ее в толстенные слои темного льда. Проверяем, бойцы. Воины ломали и убирали лед, а Свен подмораживал нижние слои грязи, так что скоро мы углубились на глубину в полтора метра. Работали спокойно, неторопливо, и вскоре один из бойцов наткнулся на что-то твердое, потом еще один, и еще. Работа закипела. Бойцы вытаскивали и вычищали один за другим предметы, которые скрывала топь. Это были доспехи, десятки элементов, нагрудники, шлемы, поножи. Покрытые слоем ила, но удивительно целые. Наследие второй магической войны. Целое состояние. Внезапно из-за деревьев раздался сухой треск. Из стопы начали подниматься костяные фигуры. Скелеты. Их было не меньше двух десятков. «К оружию!» — я. «Хайт-грок! Защитить специалистов!» Глава пятая. «Зима близко». Бойцы мгновенно образовали кольцо вокруг Свена, Фамира и Шота. Топоры вонзались в кости, разбрасывая обломки. Один из скелетов прорвался слишком близко к Шоту. Я шагнул вперед. Мой меч со свистом рассек конструкт надвое. Шот испуганно дернулся, но не убежал. Он смотрел на бой с тем же азартом, с каким искал сокровище. Бой был коротким. Скелеты рассыпались на части под нашими ударами. К вечеру мы вернулись в крепость. Добыча была сложена во дворе. Даже Фамир, осматривая доспехи, выглядел впечатленным. «Ну да, забавный талант, вынужден признать. Значит, его зерно, хотя и слабое, делает его поисковиком», — сказал он тихо, обращаясь ко мне. «Обычно поисковики, чуть ли не низшая каста магов, ищут воду лозой, где колодец копать за пару медиков». «Куда сбежала корова? Редко-редко учится на детективов, чтобы найти любовника богатого сановника. Но мы-то на проклятых болотах». «Именно», — ответил я, — «мне нужен инструмент. Шот-инструмент». Я повернулся к Ластриону, который с любопытством разглядывал находки. «Утром готовьте ритуал. Инициируем его немедленно». «Жалко тратить целый плащ на поисковика», — слабо возразил Фомир. Жалко у пчелы в хвостовом отделе. А ты просто представь, сколько мы можем накопать. Причем я не сторонник ваших хаотичных методов, Фомир. Чьих это ваших? Черных копателей. Мы будем работать основательно и системно. Опять инженерный подход. Он на утро прямо перед завтраком, провели ритуал. Процедура вместе с беготнёй и почесыванием заняла не больше получаса. Шот стоял в центре светящегося контура, и я видел через рой, как его природный дар обретает структуру, силу. Он больше не был просто вором с уникальным чутьем. Он становился важной частью штат Галя, ключиком к невидимым сокровищам. Сам Шот теперь выглядел растерянным. Командир... Он замолчал, прислушиваясь. Его глаза были широко раскрыты. «Что такое рядовой шот?» «Оно поет», — прошептал он. «После ритуала. Я слышу все гораздо лучше. И оно поет что-то большое и древнее». Он сделал несколько шагов по двору, поворачивая голову. «Откуда звук?» — спросил я. Шот замер в центре двора. Он медленно опустил руку и коснулся каменных плит. «Отсюда. Прямо под нами. Глубоко». «Глубоко. Хорошо, Шот. Иди завтракать и приходить в себя. У тебя теперь тренировки». «Какие, командор?» «Помощники прячут в одном из шести кувшинов монету. Ты отыскиваешь без подсказок». «Командор, я такие штуки и до ритуала показывал в тюрьме. Только с куском хлеба. Угадывал в трех случаях из четырех на пяти кувшинах». «Надо четыре из четырех. Навык требует отладки». После ритуала уставший, но довольный Шот отправился отдыхать. Я же решил заложить еще один склад. Проклятые болота, природная тюрьма, источник нежити. Теперь они превращались в золотую жилу. Систематическая проверка, зачистка секторов, промышленная добыча. Мой мозг уже выстраивал логистические цепочки. Слова Шота бродили в моем сознании, как навязчивый фоновый шум. Что-то огромное, древнее и полной силы спорта под фундаментом нашей крепости. Соблазн немедленно начать раскопки был велик, но я заставил себя отложить эту мысль. Крепость — нужная армии фортификация. Просто так рушить ее я не стану. Это был проект на будущее. Долгосрочная инвестиция. Сейчас на носу стояла проблема куда более насущная. Утренний воздух на стенах крепости кусался холодом первое дуновение осени намекало на очевидное движение природы в направлении морозов. А я еще не довел армию до нужной мне численности. Надо поторопиться. Этим же утром оставил вторую роту в качестве охранения крепости номер один и начал переброску армии штатгаль обратно на остров штат Галь. Не ради боевой операции, а ради бытовых вопросов. Кроме того, я отправил гонцов к Войту Юрбану в Биндаль, И ближе к вечеру мы уже сидели в моем штабе на острове штатгаль «Новое моего производства карта болот занимала почти весь стол. Но сейчас я раскладывал на ней листы, простые, королевские бланки я берег. Меня интересовали не враги, а цифры». «Зима близко», — начал я без предисловий. «Муранг, каково состояние казарм?» Квиз потер свою короткую бороду. Его лицо, как всегда, было непроницаемым. «Ну, мы с Юрбаном старались, однако половина построек временные. Если говорить о зиме, то есть чели, сквозняки». Деревянные бараки наспех сколучены. чили в стенах спалят толщиной. Печей не хватает. Люди спят на соломенных тюфиках, укрываясь летними плащами. Первые же серьезные морозы загрузят нашего нового медика работой. Как гном, я нашей работой недоволен, босс. Недоволен. Это не математическое выражение, Муранг. У нас с казаром на полторы тысячи бойцов, а мне надо будет довести численность армии. Сколько нас будет? Подался вперед Файн. «Да пес его знает!» «Чтоб вы понимали, лорд-советник Кориан вел разговор про пятьдесят тысяч!» «Пятьдесят тысяч?» — ахнул Войт Юрбан и закрыл собственный рот рукой. «Ну, это он, положим, загнул», — закряхтел я. «Но все равно, пятьсот, равно как и полторы тысячи, это не масштаб». Мы становимся величиной в предстоящей войне, весомой настолько, чтобы оказать влияние на результат и заставить королей к себе прислушаться. Это 5-10 тысяч бойцов, да и то при условии, что у нас будут тролли и маги». «Тролли и маги», — успокоился Юрбан. «Он охватил главное, что остров Штатгаль не станет средоточием громадного числа бывших заключенных, которых, чтобы было и веселее, еще и вооружат, и все это под боком его родного города». Пожалуй, столько вы сможете держать в узде. Смогу. Основа будущей армии уже формируется. Нельзя сразу набрать 5000 и с нуля обучить, не имея базы. Возвращаясь к теме базы. Нам нужно больше казарм и не просто зданий, а наполненных мебелью и предметами быта. Войт Юрбан нервно кашлянул. Господин герцог, мы можем мобилизовать всех плотников и каменщиков из города, но материалы — войлок, хороший лес, кирпич, камень для печей это потребует значительных средств. Я посмотрел на него. он привык что когда надо я плачу, но понимал также, что чем больше размах, тем ближе момент когда мои финансы иссякнут. Все как всегда юрбан мне нужен результат. заказывайте всего и много составляйте с мурангом смету ни на чем не экономьте. А что глазовой то стали хитрыми. вы будете делать когда армия штатгаль уйдет на эту большую королевскую войну. «Отставите гарнизон, и это будет вашей постоянной, ожидающей возвращения базой? «Нет, дружище Юрбан, мы уйдем все до последнего солдата. А стройке? мы можем подарить штат Гальбинделю или вообще включить его в состав города». «Как это?» «Я же герцог, издам указ и всего делов». «Поделить потом казармы, будете внутри них футбол играть зимой». «Что такое футбол?» «Неважно». Я перевел взгляд на Муранга. «Одежда» из расчета 5-10 тысяч мерзнущих бойцов с потенциально сопливыми носами. От орка-ветерана до последнего гоблина-новобранца должен получить полный зимний комплект. Придумай, пожалуйста, со своей гномьей основательностью то, что поможет не только комфортно пережить зиму, но и при случае выполнять боевые задачи. «У нас будет война зимой?» — спросил Фаин. «Будем скелетов гонять по замерзшим болотам, чтобы не заскучать». Бус перебил мои рассуждения Муран. «Но такое количество снаряжения будет стоить нам целое состояние. Королевская казна не даст нам больше ни пенни, а наша собственная казна уже начинает показывать дно». Пару секунд я молчал. Мысль о том, что деньги нужны и кончаются, постоянно посещала меня. «Плевать на королевскую казну», — отрезал я. «Наши бойцы не будут мерзнуть. Я смотаюсь в гноми-банк и сниму личные средства». Вообще-то, содержать целую армию – это такой расход, что способен обанкротить даже достаточно обеспеченного после войны в Туманных горах Оша и некоторых других авантюрах меня. Но я рассматривал это не как трату, а как самую важную инвестицию. В следующей неделе остров превратился в гигантский муравейник. Из биндали тянулись караваны с войлоком, досками, кирпичом для печей. Со всех окрестностей свозили шерсть, кожу и меха. Внутри города была организована артель. «Эскизы придумал Муранг с фаином. Я нанял всех портных, сапожников и скорняков в радиусе полусотни миль». Качество контролировалось строго. Муранг и Уайт, который теперь был шкурно заинтересован в качестве, беспрерывно обходили стройку, проверяли толщину стен, качество кладки новых печей. Каждая партия товара подвергалась проверке, и достаточно часто мы отказывали в приемке, и брак отправлялся на рынке в торговый город дрейнайдар Туда же я смотался, чтобы уменьшить запасы серебра на собственном счете. Рядовые солдаты наблюдали за мной с плохо скрываемым изумлением. Они видели, как их командир гроза лордов и победитель нежити лично проверяет, достаточно ли теплым будет их белье. Бывшие зеки, привыкшие, что их жизнь не стоит и ломаного гроша, молча стояли у своих бараков и смотрели, как их временные жилища превращаются в добротные зимние дома». Однажды, проходя мимо группы орков, я услышал обрывок разговора. Молодой боец, бывший дезертир, с недоверием говорил старому ветерану: Зачем ему все это? В королевской армии нам ну, удавали один дырявый плащ иди гуляй. Мол, в бою да будешь новый. Да и зимой никто не воюет, все по норам сидят. Рыцари овши говорили, что холод закаляет воина. Старый орк усмехнулся. «Молодой ты еще!» «Фуцеры свои задницы у камина в замках!» «Легко рассуждать, когда твоя собственная шкура в тепле!» «Но наш командир спит в такой же казарме, как и мы!» «Ест из общего котла!» «Выходит, понимая, что замерзший солдат — мертвый солдат!» «Значит, мы с тобой ему нужны сильными и злыми!» «Такой не пустит нас под нож, если вложил в нас столько денег!» Наконец, первая партия снаряжения была готова. Я приказал построить во дворе все роты. Люди, орки, гномы, гоблины. Все они стояли ровными рядами, глядя на меня с ожиданием. За моей спиной высились горы теплых вещей. Зима близко, сказал я в наступившей тишине. Мой голос, усиленный магией, разносился по всему двору. Всем плевать на нас, плевать, что мы можем замерзнуть, а наши враги надеются, что холод убьет нас раньше, чем мы до них доберемся. Но! Армия Штатгаль действует хитро и технично. Я взял со стола первый комплект, тяжелую пахнущую шерстью, подбитую толстую куртку, меховую шапку, добротные сапоги, два свертка с бельем. И протянул его первому солдату в строю, молодому человеку с клеймом вора на щеке. Он принял вещи с благоговением, словно это были не одежда, а королевские регалии. Он провел рукой по плотной ткани. Его пальцы коснулись меха внутри сапога. Я увидел, как на его глазах блеснула слезинка. Раздача началась. Я стоял и смотрел, как мои капралы раздают снаряжение. Двор наполнился голом голосов. Восторженные возгласы, когда бойцы примеряли новые куртки. Благодарные взгляды, которые они бросали в мою сторону. Вот оно, мое воинство. Одевается потеплее, чтобы не замерзнуть. Впереди осень и зима, которые нам не страшны. Одновременно с решением вопроса тепла стоял вопрос питания. Даже при нынешнем составе армия жрала, как крейсер солярку. Раву надо кормить. Много, сыто и каждый день. А я планировал существенно увеличить численность армии еще до того, как болота окончательно замерзнут. Прокормить такую ораву было задачей титанической. И решал я эту проблему традиционно, загрузив заказами фермы на десятки миль вокруг. Система полевых кухонь уже работала. Я с самого начала ввел принцип, что каждый в армии, кроме медиков и узких специалистов, является в первую очередь солдатом. Но некоторые из них дополнительно становились поварами, строителями или логистами. Махать мечом будут все, но в перерывах между боями армия должна обеспечивать себя сама. Я пригласил к себе Файна. Эльф вошел бесшумно, как всегда. Его спокойствие и выдержка делали его идеальным исполнителем для деликатных поручений. С ним была пара моих лучших интендантов, бывших тюремных счетоводов, чей талант к учету и планированию я быстро оценил. «Мы решили проблему с теплом», — начал я, указывая на карту. «Теперь решим проблему с едой». Фаен кивнул. Его зеленые глаза внимательно изучали мои пометки. «Губернатор Мизаторе не дал провизии. Будем реквизировать собственной властью. Это вызовет ненависть местного населения». «Грабить — удел слабаков и дураков», — отрезал я. «Разбоем армию не прокормишь. Сегодня ты отнял, а завтра фермер спрячет зерно или просто сбежит. Да и нехорошо это. Мы будем торговать. А если точнее, то ты». Я выдвинул на стол несколько тяжелых мешков, которые глухо звякнули. «Серебро». «Вот твоя задача, Файн. Ты и твои люди объедете все эти фермы» вы предложите им долгосрочные контракты на поставку продовольствия, мясо, зерно, овощи, молоко, все, что они производят. Один из интендантов кашлянул. «Господин Герцог, у фермеров уже есть свои рынки сбыта, торговцы из городов. Мы крупные оптовики и возьмем товар на 5% дороже, чем рыночные цены». «Но оптовики, наоборот, закупают с 40% скидкой», – возразил файн а мы потребуем лучшего качества. С тебя наладить контакты, потом организовать систему приемки. И чтобы без взяток. Нам просто нужно хорошее зерно, мясо и так далее. Оплата как? А вот прямо при поставке. Привезли в согласованные сроки, ты принял сразу и оплатил. А чего сразу я? Может, лучше муранг? Файн, не морочь мне голову. Ты капитан, и я тебе доверяю. Файн удивленно поднял бровь и вздохнул. Это были единственные признаки его изумления. Следующие дни превратились в череду докладов. Файн и его команда работали быстро и эффективно. Сначала, как я и ожидал, их встречали с недоверием. Крестьяне, привыкшие к поборам лордов и обману чиновников, а формально мы были королевской армией, то есть теми же чиновниками, не могли поверить в честную сделку с армией, состоящей из бывших каторжников. Первым сломался старый фермер по имени Густав, владелец самого большого стада в округе. Файн рассказывал мне об этой встрече. Густав, кряжистый мужик, с обветренным лицом встретил их с вилами в руках. «Знаем вас, солдатню», — проворчал он. «Сначала разговоры, потом забирайте все подчистую». Файн не стал спорить. Он молча выложил на грубый деревянный стол шесть серебряных марок. Оплата за 18 барашков. Старик недоверчиво уставился на серебро, потом на непроницаемое лицо эльфа. Он взял одну из монет на ладонь, попробовал одну на зуб. Настоящие. Его глаза, привыкшие оценивать вес скота, теперь оценивали вес предложенной выгоды. «Я могу их забрать?» — прохрипел он. И в его голосе уже не было враждебности. «Обычно мы будем платить, когда ты доставишь партию товара прямо в штат Галь. «Но сегодня мы согласны на самовывоз, заберем барашков сами. Если ты согласен, человек». «То есть я могу отказаться?» — хитро спросил фермер. «Конечно, это свободная сделка. Отказываешься?» «Еще чего. Согласен, конечно. Сейчас подберем вам лучших барашков». Это стало началом. Пример Густова оказался заразительным. За ним потянулись другие. Семья Мельников подписала контракт на помол зерна... И поставку его партиями. Фактически, три четверти загрузки его мельницы теперь составлял будущий хлеб Штатгаля. Козоводы обязались поставлять сыр и молоко. Десятки мелких хозяйств объединились, чтобы гарантировать поставки овощей. Вся округа зашевелилась. Экономика региона до этого дремавшая начала оживать. Фермеры нанимали батраков, чтобы расширить посевы. Кузнецы в деревнях получили заказы на новые плуги и серпы. Деньги, которые я вливал в систему, начали циркулировать, принося прибыль всем. Через две недели Фаин доложил, что контракты заключены с более чем сотней хозяйствами. Поставки были налажены. Вечером я стоял на стене и наблюдал, как к воротам крепости тянется очередной обоз. Валы лениво тащили телеги, доверху груженные мешками с мукой, бочками с соленым мясом и корзинами со свежими овощами. Мои солдаты, сильные и здоровые, загружали провизию. Их движения были слаженными, лица довольными. Моя армия питалась лучше, чем королевская гвардия. И делала это честно, не отбирая последний кусок у крестьян. Эльф наладил систему, где военная мощь под боком приносила не разрушение, а порядок и процветание. Местные жители больше не смотрели в сторону болот со страхом, теперь оттуда для них отчетливо веяло выгодой. Армия Штатгаль из сборища опасных преступников на их глазах превращалась в гаранта их благополучия. Это была база поддержки, куда более надежная, чем милость короля или страх перед виселицей. Формально крестьяне не мои подданные, но уважение ко мне в регионе значительно превышало таковое к королю. Глава 6. Те, кто прячется. Налажное снабжение дало мне короткую передышку. Армия была сыта, одета и занята делом. Солдаты проходили обучение, маги под руководством Фамира осваивали новые навыки, и два десятка эльфов Фаина временно превратились в разведку, прочесывали болото, нанося на карту опасные зоны и места скопления нежити. Пока только наблюдение и сбор данных. Система работала, но любая система требует постоянного контроля и корректировки. Я сидел в лучшей таверне Биндаля, которая по столичным меркам была захудалой дырой. Деревянные столы, тусклый свет сальных свечей и запах жареного мяса, смешанный с элем. Я намеренно выбрал это место. Здесь собрались местные торговцы, мелкие чиновники и просто говорливые люд. Лучший источник информации, если уметь слушать. За соседним столом сидел купец Хальктрид, торговец с тканями, с которым мои интенданты недавно заключили выгодный контракт. Его лицо раскраснелось от выпитого эля и чувство собственной важности. Рядом с ним нервно ерзал на стуле мой писарь Деции, у которого сегодня был выходной, а еще он получил от меня премию за еще один переведенный древний трактат. Переводчик он был как Яндекс, не особенно точный, но быстрый, за что получал по одной марке за трактат. Очередной опус был магическим, и я отдал его в ведомство Фамира. «Я ему говорю, господин герцог, качество вашего сукна теперь на слуху во всем простнайке». Бохвалился Хальктрид, поднимая кружку. — Еще пара таких сделок, и я смогу открыть там постоянную лавку. Я молча кивнул, отпивая из своей кружки и поглядывая на соседей. Меня не интересовала его болтовня о тканях. Я ждал. — Дела в провинции идут неплохо, — осторожно вставил Деций, иногда бросая на меня взгляды. — Торговля оживилась, народ доволен. «Еще б не быть довольным!» — хмыкнул Хальктрид. «Когда в округе появляются деньги, и никто не грабит, а честно платит. Не то, что некоторые. Кстати, о некоторых. Никто не видел нашего доблестного губернатора?» Писарь вжал голову в плечи. «Сказывают, что господин губернатор отбыл в пьёнистер по неотложным государственным делам». Хальктрид громко расхохотался, едва не расплескав Эль. «По делам! Срочным!» «Он думал вернуться, но застрял в столице после того, как ему принесли весточку о судьбе барона Гролла Строгова в Принстауне. Я сохранял непроницаемое выражение лица, но внутри все отметил. Гролл был коррупционером, я его приструнил. Выходит, губернатор провел аналогии и решил, что я для него создаю риск. Первоначальная проблема для него. В его регионе создается Королевская армия, и он должен ее снабжать за счет бюджета региона». У меня даже был на такой случай указ лорда советника, однако спросить исполнение было неского. Я думал, что он дождется, пока я тут налажу жизнь и вернется, как ни в чем не бывало, но он не возвращался. Теперь к опасности нести расходы на меня добавился страх, что я поступлю с ним так же, как с гролом. Вообще-то, мне было бы плевать на его коррумпированность, если бы он просто не послал меня нахрен и не отказался выдавать первую партию рекрутов. Борьба с коррупцией создавала и проблемы. Если подумать, я торчу в провинции уже пару месяцев, а ни одного государственного чиновника, включая губернатора, в глаза не видел. Выходят, они прячутся от меня. Я вздохнул. Теоретически создавать такую махину, как армия, в отрыве от госструктур нельзя. Всегда есть вопросы санитарии, логистики, строительства, снабжения. Мне нужно оружие, настоящее. Я рассчитывал на королевский арсенал в Экренском замке. «Захватить замок и самому забрать оружие!» «А вдруг там его нет? Или оно паскудного качества?» «Я и силы потрачу, проблемы себе создам, и результат нулевой!» «Да, заразы такие!» В таверне почти бесшумно открылась дверь, словно ветер колыхнул ее. Передо мной бесшумно сел эльф, одетый во все черное. Я с ним уже общался, это был контрабандист из гоблинской ямы. «Здравствуй, человек, имени которого я не спрашиваю». «Братан, не морочь мне голову, ты прекрасно знаешь, кто я. Кажется, весь регион знает». «И тем не менее, такой принцип предполагает, что ты не знаешь моего имени, человек». «Я закряхтел. Могу я называть тебя Леголас?» «Что за набор звуков? Это что-то значит?» «Зеленые листья вроде. Могу или нет?» «Мне нет дела до того, как ты будешь меня называть человек, имени которого я не спрашиваю». «Да боже мой, меня Рос зовут. Короче, договорились? Я понимаю, что у тебя принцип. Хоть горшком назови, только в не ставь. Но мне надо тебя идентифицировать. Или предложишь другое имя?» «Мне все равно. Называй как хочешь. Ты меня пригласил. Хотел поговорить о странных именах?» «Что?» «Нет, не об этом. Хотя приятно, что у меня теперь есть знакомый леголаз, хотя и черноволосый. Ладно, о чем речь?» Я достал и положил перед ним шесть маленьких пергаментных документов. Пропуск на свободное хождение по территории Кмобирийских болот от имени меня, герцога Роса. Всегда без пропусков ходили, в скелеты у нас ничего не спрашивали. Тем не менее, он пергаменты взял. Там теперь бродят мои солдаты, разведка, отряды зачистки. Если твои караваны с ними столкнутся, просто пусть покажут документ. И будет понятно, что вы не вражеские шпионы. Шесть штук хватит? Вполне. Надеюсь, это подарок и не потребует от нас уплаты каких-то сборов. Нет, как я и говорил ранее, я человек последовательный. Это радует, а то ходят слухи, что богатство герцога тают на его новую затею, на армию. Как вы называетесь? Штат Галь? В честь острова Штат Галь? Да, в честь него. А называетесь так а не первое добровольческое королевское, чтобы исключить из названия королевское сознательное дистанцирование с далеко идущими целями». Эльф говорил медленно и негромко, но очень умные вещи. «Ты умный, Леголас?» Это немного упрощает отношения. «Давай вернемся к началу. У вас свободная торговля вашим товаром». Я не использовал слово «контрабанда», хотя мы оба понимали, что это именно «она». «Перемещение по моим землям без дополнительных затрат. Пропускаю я даю не только потому, что очень добрый и щедрый человек, но и потому, что кровно заинтересован, чтобы вы продолжали использовать биндель как перевалочную базу». «Ты что-то хочешь купить, Герцог Росс? Или чтобы мы основали факторию на острове Штат-Галь?» «Нет, пожалуй, что фактория будет излишней. А вот купить? Да, я хочу купить и продать». «Что?» Оружие и артефакты. Но сейчас в наличии у меня их нет. Однако, когда они появятся, мне нужны люди с доступом к черному рынку». «Люди?» — усмехнулся эльф. «В данном случае эльфы. Точнее будет сказать, что в данном случае это буквально ты. И мне не придется метаться в поисках рынка сбыта. Ты возьмешь артефакты на реализацию или выкупишь сам, смотря по ситуации». «Да, мне такое интересно. Это же предполагает заработок». «Хорошо». Я верно понимаю, что речь идет о раскопках на болотах и артефактах времен Второй Магической Войны. Да, но я прошу это держать в секрете, по крайней мере пока. Мне не хочется, чтобы налетели расхитители гробниц, которые попытались бы утащить что-то из-под носа моих ребят. Тем более, что уже были прецеденты. При этих словах я вспомнил про синих магов и попытку отправить меня и всю армию на корм болотным скелетом. Кстати, синие магии продолжали меня беспокоить. Что они еще выкинут? Секреты и их неразглашение — традиция моего клана. А правда, что под твоим началом служат эльфы, герцог Росс? Ага, по болотам шаствуют тоже они. Можете пообщаться. Если вы им чем поможете по знанию местности, я буду рад. Эльф ушел, ускользнул почти беззвучно, словно его и не было. Но пропуска забрал, значит, мы с ним достигли взаимопонимания. Я решил вернуться обратно на остров. Надо подготовиться к посещению еще нескольких тюрем для набора рекрутов. Однако в какой-то момент к моему столу подошли трое. Среди них был и недавний собутыльник Деция, Хальктрид. Выглядели они обеспокоенными. «Господин Герцег», — начал один из них, самый пожилой. «Простите за беспокойство, но у нас возник спор, который грозит сорвать поставки зерна». Он вкратце изложил суть проблемы. Два крупных торговца не могли поделить сферы влияния на закупку зерна у фермеров для последующей перепродажи моей армии. Каждый обвинял другого в нечестной игре и избивании цен. «Мы ходили к заместителю губернатора», — закончил он. «Но тот лишь развел руками и посоветовал нам договариваться самим. Сказал, что не хочет вмешиваться в дела, которые хоть как-то касаются армии штат галь «А вы недавно суд чинили в Биндале над своими слугами. Все знают, что вы человек честный, раз собственных слуг выгнали, а подростков-орков не тронули». Они смотрели на меня с надеждой. Три купца, которые должны были обращаться к официальному представителю короля, пришли за решением генералу армии из бывших зэков. «Потому что представитель короля был бесполезен, а я – нет». Я вздохнул. «Только функции судьи мне не хватало, для полного счастья». С другой стороны, факт обращения говорит о том, что меня воспринимают как власть. Моя армия, мой экономический пузырь, моя репутация. Все это создало вакуум власти, который я теперь невольно заполнял. Это было соблазнительно. Протянуть руку и взять под полный контроль целую провинцию. Назначить самого себя губернатором. У меня есть королевские гербовые бланки. Есть образцы печати и подписей. Кто оспорит мою власть? Собрать ресурсы региона, чтобы ускорить формирование армии, собрать налоги, которые направить туда же. Но это был бы неверный шаг, я не ставил себе задачи властолюбия. Даже создание армии изначально не было моей идеей, надо следовать своей судьбе. «Я вас понял», — сказал я, поворачиваясь к торговцам. «Мой интендант подготовит новый регламент закупок. Цены будут фиксированными. Территорию делить не будем, чтобы не нарушать права фермеров. Но с фиксированными ценами вы можете заключать контракты и исполнять их, не опасаясь перехвата вашей партии». Торговцы облегченно выдохнули и принялись благодарить, в том числе Хальктрид потянулся к кошелю, чтобы дать мне взятку. И хотя в глубокой теории я мог бы использовать эти деньги на нужды армии, это был бы заведомо порочный путь. Я жестом остановил его. «Идите и работайте». Когда они ушли, Децей, который сидел рядом, покачал головой. «Вы только что стали теневым правителем провинции, босс». «Мне оно не надо. Я ни на что не претендую». Просто навел порядок в своей системе снабжения, поправил я его. Не более. Утро принесло с собой не только холодный туман с болот, но и внезапно почту. Я заканчивал разбор донесений от развед когда в дверь штаба просунулась морщинистая гоблинская физиономия. Старый гоблин сгибался под весом тяжелой кожаной сумки. Смотрел на меня с подбострастным ужасом, словно я мог изпилить его взглядом. Ваша светлость, почта! Проскрипел он, кладя сумку на пол с глухим стуком. — Почту мне приносили впервые. Королевская почтовая служба, как и иные чиновники, до сих пор обходила меня стороной. Но ну, до сегодняшнего утра. — Как вас, простите, величать? — Ой, ну зачем вам? — Я так привык. — Ну, ваша светлость, я Хейман, местный почмейстер. Работаю тут 33 года. С вашего позволения вам пришло письмо. «Не хотел вас беспокоить, но раз письмо, боялся, что невручение его побеспокоит вас еще больше». «Господин Хейман, не надо меня бояться, во всяком случае вам. Что от меня требуется?» Гоблин торопливо приподнял сумку, отряхнул с нее несуществующую пыль и аккуратно водрузил на свободный стул. «Пришло письмо из Капче. Вам надо расписаться в журнале и не более того». Он дал мне расписаться и вручил потрепанный конверт, после чего удалился. Сургучная нашлепка треснула. Бумага была плотной, почти как картон. Буквы, выведенные фиолетовыми чернилами, выглядели корявыми и неуверенными. Писал явно не писарь. Каждое слово далось автору с большим трудом. Это был Урзул, старейшина общины. Письмо начиналось без долгих предисловий. Старый орк писал о своем сыне, Гришейке, том самом молодом и горячем воине, который одним из первых примкнул ко мне во время обороны Каптье. Он храбро сражался, получил в последнем сражении несколько шрамов и считался в городе героем. Вполне заслуженно. Его поступок и действия воинов общины оценили по достоинству. Отношения людей Каптье к оркам улучшились, как и общение с гномами. Но не ситуация с грешейком Урзул с отцовской болью описывал, как его сын, привыкший к звону стали, адреналину боя и простому солдатскому братству, не нашел себе места в мирной жизни. Он слонялся по городу, затевал драки в тавернах, не мог заниматься ремеслом. Привычка к риску и быстрой славе отравила его. Попытки отца приобщить его к делам общины, подготовить к роли будущего старейшины вызывали только злость и ссоры. Гришейк считал мирную жизнь скучной, а себя видел только воином. После очередной ссоры он ушел из дома. В лесах соседней провинции собрал вокруг себя таких же сорвиголов, жаждущих приключений. Они оборудовали лагерь в лесах и начали промышлять разбоем. Не грабили бедных, как с гордостью отмечал Урзул, а нападали на караваны богатых торговцев и сборщиков налогов. Однако, что закономерно, местная стража начала за ними охоту, их выследили и поймали. Теперь Гришейк, герой Каптье, сидел в тюрьме города Матмерс, в некой Матмерской башне. Это название тюремного заведения. Он ждет суда и, вероятнее всего, казни. Община пыталась собрать денег на взятку. Кое-что продали из трофеев, плюс прямые доходы от военных подрядов, кое-какие запасы и сбережения. Однако коррумпированный судья запросил сумму, неподъемную для них, 100 серебряных марок, а собрали только 59. В конце письма старый орк, отбросив всякую гордость, прямо просил о помощи. Он обращался не к герцогу, а к командиру, под началом которого его сын стал воином. «Слухи о моем влиянии и богатстве, очевидно, разрослись до невероятных размеров. Урзул видел во мне последнюю надежду и просил использовать власть и влияние, чтобы спасти грешейка. Я медленно сложил письмо. Ирония ситуации была злой и закономерной. Война создала героя, а мир превратил его в преступника. Это системный сбой. Боевой юнит, идеально показавший себя в рамках одной задачи, оказался не способен адаптироваться к новым мирным условиям. Слишком молодой. Слишком сильно впитал в себя войну. Само собой, в этом была моя вина. Я подошел к грубоватой и искаженной, но другой не было, карте Королевства Майен. Вот он я, вот он Матмерс. Город, где сидел Гришейк. Само собой, я не останусь глух к просьбе старейшины Урзула. И намерен вмешаться. проще всего было бы просто послать денег. Сумма, которую запросил судья, для меня была незначительной. Легкая коррупционная составляющая, и Гришейка бы отпустили. Зачем? Он вернулся бы домой, снова поругался с отцом, и через годик, когда страхи от тюрьмы выветрится ушел бы в леса, и все повторилось бы снова. Проблема не в деньгах а в самом грешейке. С другой стороны, я тут как раз собираю армию, все одно к одному. Я вышел из дома, проскользнул мимо двух охранников-орков, которые мне молча отсалютовали, и стал искать Муранга. Квиз был на складе и имел весьма озадаченный вид. Доброе утро, босс. Привет. Без лишних прелюдий. Мне тут надо смотаться в некий город Матмерс. «Мне собрать отряд?» — спросил он, не отрывая взгляда от склада, где были возведены четырехэтажные стеллажи и громоздились несметные кучи самых разнообразных вещей. «Нет, мне хватит и файна с тем эльфом-висельником, как его, Леандиром», — сказал я. «Поедем налегке, чтобы побыстрее». Муранг удивленно кашлянул. «Вся армия готова выступить по твоему приказу, командир. Ну или хотя бы рота. Насколько я помню, у тебя полномочия по амнистированию и сбору рекрутов по всему королевству. Зачем такой маленький отряд?» «Потому что это не военный поход». Я повернулся к нему. «Это личное дело. И сделать его надо тихо и быстро. Не хочу привлекать внимание. «Я бы хотел поехать с тобой, босс. Мы проезжали этот город по пути сюда. Видели его?» «Ты нужен мне тут». «Кто будет руководить армией, пока меня нет? Фамир с его бутылкой?» «Нет, тебя я назначаю старшим. И так одного капитана забираю. Этого чрезмерно много». «Когда отправляешься, босс?» «Ни с собраться, только подпоясаться. Прямо сейчас». Глава седьмая. Поездка. «Мы собрались в путь тихо и без лишней огласки». Солдатам незачем знать, что их командор, который, кстати, способен безошибочно отследить как сам факт дезертирства, так и его направление убыл. Не нужны верным клятве воинам лишние соблазны и мыслишки про самовольное убытие из рядов штатгальд из нашей небольшой конюшни я вывел трех лошадей. Грома, своего верного коня, отдохнувшего после перехода от копье и двух коней из королевской конюшни, сейчас старых и потрепанных, но некогда матерых и отменных, которых хитрый лорд-советник Кориан списал на нужды нашей армии. Кони эти, своего рода, тоже ветераны. Все это время мы их не нагружали, кормили, выгуливали, но не заставляли работать, чтобы животные отдохнули и набрались сил». К тому же, после своей инициации за старыми конями из конюшни, короля пару дней поухаживал гоблин Дорган. Для поездок по тюрьмам использовали купленных в бинделе или реквизированных в принстаунской каторжной тюрьме, как говорил капитан Джек Воробей, не украли, реквизировали. Морской термин. Теперь пришла пора тряхнуть стариной и отправиться на них в достаточно дальний рейд. Карты королевства Майен с точными расстояниями не было, но по моим прикидкам речь идет о приблизительно 200 с небольшим миль, около 350 метрических километров. Я вообще часто использовал термин километр, метр, хотя эталонных единиц не имел. Как-то не случилось у меня с собой с земли рулетку прихватить. Местные же единицы измерения, неметрические, меня порядком подбешивали, в том числе потому, что в разных странах и у разных раз ощутимо отличались. Рядом Фаин и молодой эльф Леандир молча готовили своих коней. Минимум снаряжения, максимум золота в сидельных сумках. муранк возник рядом. Его массивное тело двигалось с неестественной для таких габаритов легкостью. Лицо Квиза было похоже на безэмоциональную каменную маску. Но в сжатых челюстях, очевидно, читалось неодобрение. «Командир, это безрассудство!» «Трое всадников на тракте, кишащим разбойниками! Позволь мне взять хотя бы два десятка бойцов! Мы нагоним вас к вечеру!» Я закончил седлом и повернулся к нему. «Твоя задача здесь, Муранг. Ты остаешься за старшего. Тренировки не должны прекращаться ни на день. Инициации без меня не проводить. Разве если у Фамира будет твердая уверенность? Хотя, зная, его жлобства не будет». Тренировки, питание, отработка группового взаимодействия. Используй тех немногих инструкторов, которых удалось собрать. Хрегон отвечает за дисциплину. Система должна работать без меня. Но твоя безопасность... Будет обеспечена твоими молитвами с Кавсу, друг. Все будет хорошо. Моя безопасность зависит от скорости, а не от количества охраны. Большой отряд привлечет ненужные внимания. Эльфы быстрые и с луками, верно? А я за их спинами. Я положил руку ему на плечо. Его доспех был холодным. «Ладно, босс, спаси этого упрямого орка». «Это же не абстрактное спасение одного орка». Квиз вздохнул и нехотя кивнул. «Возвращайся скорее, или сообщай воронам. Мы выдвинемся и выбьем тебя из лап любой беды». «Постараюсь не дергать штат Галь по мелочам». Мы вскочили в седло. Я пригнулся к седлу и пожал Мурангу руку. Бросив последний взгляд на лагерь, тронул коня. Фаин и Леандир беззвучно последовали за мной. Мы выдвинулись, оставляя за собой заспанные казармы, возле которых капралы выстраивали бойцов. Длинная дорога — это игра в марафон, когда ты держишь темп, а не рвешь жилы ради лишней минуты, рискуя задохнуться, загнать коней или себя, навсегда потеряв темп. Наш долгий путь превратился в утомительную гонку. С другой стороны, ехать с эльфами было одним удовольствием. Они не знали, что такое нытье. Файн временами даже читал стихи собственного сочинения. Как Акин, только поэтический, описывая наш путь и то, что он видит сейчас. Мы довольно-таки шустро неслись по торговым трактам, игнорируя караваны и одиноких путников, трактиры и удачные места для стоянок, которые одновременно с этим могли означать разбойничьи засады. По дороге лишь закупали пищу, никакого запаса, только то, что съедим вечером, и то, чтобы не тратить время на охоту и разделку дичи. Мы останавливались в сотни метров от тракта, причем файн, Вот тут я начал понимать, в чем преимущество речных эльфов. Безошибочно угадывал наличие ручьев с чистой водой. И вот мы останавливались на крошечных заповедных полянках. Заслуга Леандира. Чаще всего близ этих ручьев. Причем попадали туда под таким узким тропкам, Разводили костры. Это была моя работа. Грели пищу и ягодно-травяной отвар. Это опять же делал Леандир. И травили байки. За это отвечал Файн. А еще он показывал карточные фокусы. Слушай, Файн, а сколько тебе лет? У эльфов такое не спрашивают. Скажем так, я не принял участие во второй магической войне. Это которая была 560 лет назад? А ты не принял потому, что не родился, или потому, что застрял в казино? Скажу только, что мне всегда нравилось играть в карты. Карты — это моя страсть. Однажды я выиграл остров. И где этот остров сейчас? Он сейчас ровно там же, где и был. На нем пальмы, змеи и туземные гоблины. Я там познакомился с одной симпатичной гоблиншей. Ух, мы с ней зажигали. А потом про это прознал ее папаша, и я сбежал с острова на одном бревне, загребая лютни. Мы ночевали под открытым небом на шерстяных одеялах, подшитых тонкой кожей, греясь у костру. В меру отдохнув и проснувшись до рассвета, кормили коней и двигались в путь. На третий день на пустынном участке дороги из-за кучек камней, поросших колючими кустами, выскочили всадники. Человек 10, судя по рваной одежде, и разномастному оружию. Обычные придорожные падальщики. Они попытались перегородить тракт, выкрикивая стандартные угрозы. Анализ противники 10 воинов, предположительно дорожные грабители. Вооружение не стандартизировано, доспехи легкие, фрагментарные или отсутствуют, кони не боевые, а крестьянские. Три из десяти хромают, четверо из десяти всадников неуверенно держатся в седлах, один едва не упал при выполнении маневра, тракт перегородили неравномерно.